Глава пятая. Вероника. Рука Дмитрия опустилась мне на плечо, его длинные пальцы впились в ключицу. Моя попытка врезать этому чудовищу с треском провалилась. Еще бы я ослабла, была напугана и извелась от переживаний за своего сына и Максима. «Успокойся, Ника, не пытайся со мной драться. Я сильнее, ты же понимаешь». Его голос самоспокойствия, а в глазах ни тени страха и только лютый холод. Как я раньше не замечала его двуличности, скользкости и мерзости. Но интуитивно я чувствовала этот гнилой душок. Жаль, что не узнала о его черном и грязном приработке. Мне становится не просто страшно. Я нахожусь в настоящем ужасе от мысли Сколько же людей этот человек погубил. «Ты так спокоен», — прошептал я потрескавшимися губами. «Ты ведь понимаешь, что мое похищение тебе с рук не сойдет, и неважно, буду я жива или уже нет. Максим найдет тебя, Дима». Он вздохнул и отпустил меня. Вместе, месте, где касались меня его пальцы, явно останется синяк. «Ника, ты ведь не всегда...» Такая невежливая. Я не собираюсь причинять тебе вред. Но твое похищение было необходимо. Уж прости, но твой муж перешел мне дорогу. Я уставился на него. Каким же образом, Дима? Он забрал тебя у меня, Ника. Ты должна была выйти за меня замуж, а не за него или за кого-то другого. Что? Что он сейчас говорит? что за глупости, детский сад и подростковые комплексы. «С чего ты взял, что я бы вышла за тебя?» — проговорила осторожно. «Я никогда не испытывала к тебе чувств, кроме как дружеских. Я не стала бы твоей женой, Дима. Ни за что». «Глупая, глупая Ника», — улыбнулся он той самой улыбкой, которая казалась мне такой искренней и настоящей. «Ты просто не знаешь, каким замечательным я стал бы» для тебя мужем. Все мое внимание принадлежало бы всегда одной тебе. Все курорты мира были бы твои. Любое украшение, шопинг все, что только ты захотела бы, Ника. У меня внутри все похолодело. Страх сковал стальным обручем от осознания, что этот человек давно и глубоко болен. Он одержим навязчивой идеей сделать меня своей женой то есть был одержим. Что с ним происходит сейчас, я даже боюсь представить. Сглотнула и проговорила сдавленно. «И ты бы бросил весь мир к моим ногам, если бы я стала твоей?» «Да, Ника», — ответил он, глядя мне в глаза. «Ценой жизни других людей?» — задала я главный вопрос. «Ты правда думаешь, что мне важны не чувства, а деньги?» Улыбка начала сползать с его лица. «Только не строя из себя невинность, сказал он ледяным тоном. «Но уже неважно, в любом случае ты меня крайне разочаровала. Я к тебе со всей душой, а ты...» Вдруг он погладил мое плечо в том месте, где сжималась его рука, а потом Дмитрий и вовсе приложил ладонь к моей щеке. Я едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть и не скривиться от его прикосновений. Попробуй расслабиться, а то ты выглядишь напряженный. Обезболивающее уже давно подействовало, кровотечения нет, твой муж и сын в полном порядке, тебе не о чем волноваться. Больной придурок. Кстати, скоро будет готов обед. Я принесу твои самые любимые блюда. Надеюсь на твою благоразумность. «А зачем я тебе, Дима?» — спросила Сипла из последних сил, сдерживая слезы. «Раз ты не собираешься меня потрошить на органы, то для чего похитил? Ты должен понимать, что тебя и твоего товарища найдут. Скоро найдут». «Не найдут», — усмехнулся он. «Мы хорошо замели следы. Домой я уже не вернусь. Ни в клинике, ни у друзей я не появлюсь. Нет в этом никакой необходимости». Можно сказать, что я своим поступком сжег за собой все мосты. Туда несколько дней, и по новым документам мы с тобой улетим в Бразилию. Там мы будем жить и строить наши отношения с чистого листа, забыв обо всем на свете. Я прощу тебе все твое прошлое, Ника. А ты простишь меня. Он приблизил ко мне свое лицо и поцеловал уголок моих губ. Еще не все потеряно для нас. Я уверен, ты поймешь меня. Ведь ради своей любви ты не сдалась, когда все были уверены, что все кончено, и Устинов мертв. Ты верила, Ника. Вот ты я. Не сдаюсь и верю. Согласись, мы с тобой похожи. Я начала всхлипывать. Меня затрясло так сильно, что едва держалась на ногах. Я перестала чувствовать свои руки и ноги. В голове запульсировала кровь, виски заломило от сильной боли, сердце, казалось, вот-вот выломает мне ребра и вырвется наружу. Он сделал шаг от меня в сторону двери, обернулся, и я увидела заткнутый за пояс пистолет. Верите ли вы в ситуации, когда человек готов пойти на все ради защиты и спасения себя и своей семьи? Я никогда не думала, что в моих мыслях когда-нибудь появится идея убить. Но, услышав слова этого больного человека и увидев оружие, которое может стать как моим спасением, так и погибелью, я не стала мешкать и взвешивать все «за» и «против». Если есть шанс, в критической ситуации его необходимо использовать. Стиснула зубы и бросилась вперед, чтобы выхватить пистолет — я это сделала. Навела на него дуло и прошипела, не обращая внимания на текущие из глаз горячие слезы. «Стой на месте! Подними руки, сволочь, и отойди к стене!» Дмитрий почему-то не испугался наставленного на него оружия. Он не поднял руки, не отошел к стене, как я ему сказала сделать. Он покачал головой и сделал шаг ко мне. Я назад. Руки дрожали с непривычки. Пистолет оказался на удивление тяжелым, холодным, и металл скользил в моих вспотевших от страха и дикого волнения руках. никаника -ника», — протянул он, делая еще один шаг ко мне. «Стреляй!» «Замолчи!» — воскликнул я. «Не испытывай моего терпения, потому что я выстрелю!» «Советую тогда тебе не ждать. Жми на курок», — проговорил он, усмехаясь, и снова делая шаг вперед. Я уперлась спиной в стену, но руки не опустила, держа на мушке Дмитрия. «Стой, предупреждаю последний раз. Я нажму на курок». Мой голос дрожал и звучал глухо и как-то отстраненно. «Стреляй», — сказал он жестко и резко. Он подошел ко мне вплотную и дуло коснулось его груди. «Стреляй, Ника», — повторил он. «А если не собираешься этого делать?» То не стоило и начинать. Если не уверена, что можешь убить, даже не думай об убийстве. Он смотрел мне в глаза, обдавая холодом. Искались подобно хищнику. Гиена. Вот на кого был похож Дмитрий в данный момент. Я смотрела в его глаза и прошипела, добавив яду в голос. «Знай, я лучше бы умерла, чем стала твоей женой». Я не твой грязный секрет, Дима. За твое убийство мне ничего не будет. Так что у меня нет ни капли долбанного сожаления. Прощай. Бесстрашно, без сожаления я нажала на курок. Щелчок. Глухой и одновременно такой громкий. Нажала еще раз и еще. Пусто. Его годливая улыбочка на лице. «Думаешь, дурак я? Да, Ника? Думаешь, я зашел в комнату с заряженным оружием? Нет, я предусмотрительно вынул обойму. Это была своего рода проверка. Хотел испытать тебя». В глазах ненадолго потемнело, сердце ухнуло вниз, но я взяла себя в руки и со всей силы бросила пистолет в лицо Дмитрию. Удар пришелся прямо ему в переносицу, и мужчина зашипел от боли. Толкнула его и бросилась вперед к распахнутой настежь двери, но Дмитрий перехватил меня и схватил за волосы, резко развернул лицом к себе и потянул вверх, так что ноги мои почти оторвались от пола, а голова взорвалась дикой и пульсирующей болью. Я взвизгнула и впилась ногтями в его руки. «Пусти!» Попыталась легнуть его, но он был выше меня и легко удерживал на безопасном расстоянии, словно я была тряпичной куклой. Мне было невыносимо и мучительно больно. Все, что мне удавалось сделать, — это кричать, рыдать, дергать ногами и молотить кулаками по его рукам. Я закричала и взмолилась изо всех сил, ибо эту боль было невозможно вынести. «Пусти, пожалуйста!» Он отпустил меня и рявкнул. «Ника, ну почему ты ведешь себя так глупо?» «Глупо? Это я веду себя глупо?» Я села на узкую кровать с продавленным матрасом и разрыдалась в голос, прижимая руки к голове. Он только что не сорвал с меня скальп и говорит, что я веду себя глупо. «Успокойся, скоро принесу обед», сказал он тихо и добавил, Прости за мою грубость, я не хотел этого, но ты сама меня вынудила. Потоптался у двери еще несколько секунд и ушел, заперев ее за собой на ключ и на дополнительный замок. Макс, где же ты? — Всхлипнула я. Максим. Шагал из угла в угол, ждал у моря погоды и не мог найти себе места. Стоило мне хоть на мгновение закрыть глаза, как я тут же представлял себе, как это чудовище истязает Нику. Внутри меня все клокотало, ревело и бурлило. Меня лихорадило от этих снедающих мыслей. Я был готов немедленно сорваться с места и кинуться на помощь своей жене, своей Нике. Перевел взгляд на часы. Пол первого ночи осталось ждать еще час целый бесконечный час я отец ники и мои теперь уже два отца тщательно обсудили ситуацию. оперативники просили не вмешиваться и позволить именно им провести операцию по спасению ники. они думали, что я буду сидеть и просто ждать смех я знал как они будут действовать долго и муторно искать пробивать по камерам машину, выслеживать звонки, согласовывать операцию. За это долгое время Дмитрий уже и след простынет. А что будет с Никой? Тряхнул головой, прогоняя дурные мысли. Любимая моя, ты только держись, прошептал в пустоту. Отец Ники имел обширные связи и смог быстрее полиции пробить местоположение Дмитрия. Он выяснил, что тот заказал через таких же черных лепил новые документы. Эта мразь собиралась покинуть страну, но я ему такой радости не доставлю. Именно сегодня мы выступим, чтобы вырвать Нику из лап чудовища. Мой биологический отец отвезет всех нас к намеченному месту. По велению случая, убежище этого монстра находилось в горах в местах, где не ходят туристы, и проехать можно только на внедорожнике. Теперь я знал, откуда шел за нами Дмитрий в тот роковой день. Решил убить двух зайцев: устранить меня как соперника, подставить, чтобы меня обвинили в гибели группы, и использовать органы невинных людей. Увижу эту гниду и задушу его собственными руками, зубами вопьюсь в его горло и вырву ему трахею, а тело брошено с съедение диким зверям. Собаки — собачья смерть. Но для него даже такой расклад — это роскошь. Но было договорено не убивать похитителей. Логикой я это понимал, но чувства брали верх. Меня буквально трясло от мысли, что этот человек будет продолжать топтать эту землю, Как только они окажутся обезоруженными, связанными, а Ника в полной безопасности, мы вызовем полицию. Вздохнул и запустил пятерню в непослушные волосы. Пальцы подрагивали. Я мерил шагами комнату и умолял время ускорить свой бег. Прозвучал дверной звонок. Открыл дверь, впуская троих мужчин. Мои обе матери и мама Ники находились в доме в горах. С ними я оставил сына. Мой малыш плакал, даже оглушающе кричал, требуя мамочку, и мое сердце разрывалось от ощущения бессилия. Мы сели за стол и обговорили схему действий еще раз. «Нужно спешить», — сказал Илья Алексеевич. «Уже и так прошло почти двое суток». С момента похищения. В таком деле спешка важна, но все же важнее провести всю операцию безупречно. Мы все еще не знаем, сколько их в том убежище, двое, трое, или несколько десятков. Проговорил отец Ники Игорь Александрович. Согласен, кивнул Илья Алексеевич. Помимо ножей и ваших личных пистолетов, я открыл свой шкаф с коллекционными ружьями. Маслят к ним набрал целый ящик. «Это хорошо, но я надеюсь, оружие нам не понадобится», — сказал я. «С первого взгляда все так гладко выходит», — проворчал мой отец. «А ведь это значит, на самом деле все обернется иначе». «Это Дмитрий, судя по рассказам Макса, тот еще подонок. И будет драться не по правилам», — произнес отец Ники. Нас в свое время неплохо обучили драться, невозмутимо сказал Илья Алексеевич, одного удара прикладом коллекционного ружья достаточно, чтобы полностью вырубить эту падаль. Я уверен, что Дмитрий вооружен, сказал я, и мы должны быть максимально осторожны. Любой промах, любая ошибка может привести к большим неприятностям, а единственная наша цель спасти Нику. Кроме того, добавил я, мстительно блеснув глазами и оскалившись. «Я сейчас в таком состоянии, что это...» Я поднял сжатые кулаки. «Вполне может сойти за смертоносное оружие». «Мои тоже еще могут нанести хороший удар», произнес отец Ники. «За свою дочь я не пожалею хорошего хука для этого подонка». «Бой на кулаках», хмыкнул Илья Алексеевич. Почему бы и нет? Согласен, поддержал и мой отец. Но оружие возьмем для страховки. Все-таки ножи и ружья имеют существенное влияние. Я посмотрела на настенные часы, которые покупала Ника. Все в этой квартире она подбирала согласно задуманной концепции интерьера. У нее превосходный вкус. Во всем. И она моя жена. Жаль, что я так долго не помнил. Очень жаль. «Час пробил. Все готовы?» спросил Игорь Александрович. «Пора ехать». «Я давно готов», выдохнул злобно. На мне скрестили свои взгляды мои родные. «Своим холодным взглядом ты напоминаешь мне...» Загнанного в угол зверя, выжидающего идеальный момент для прыжка, проговорил мой второй отец. «Максим, держи себя в руках. Будет непросто». Я кивнул. Все под контролем. И мы начали одеваться. Надели куртки и направились к машине. «Что ж, поймаем урода, парни!» Сказал мой отец и завел двигатель. «Вероника. Я услышала звук шагов, приближающихся к комнате, в которой я была заперта. Щелчок замка. Шевельнулась дверная ручка, и вошел Дмитрий с небольшим подносом в одной руке. «Я принес тебе поздний ужин, Ника. Ты ничего не ешь, а это плохо, сама знаешь. Тебе понадобятся силы». Если честно, я все еще была в ужасе и не могла успокоиться. Мысли снедали меня. Воображение рисовало картины, одна ужаснее другой. Дмитрий приблизился ко мне, и я почувствовала, как мое сердце ушло в пятки. Я подтянула ноги ближе к груди и посмотрела на мужчину с опаской. Он поставил поднос на кровать и хитро улыбнулся. «Ешь», — скомандовал он. Я даже не стала смотреть на еду. Я глядела за спину Дмитрия и увидела возможность, которая может мне больше не выпасть. Он оставил двери распахнутые настежь, и ключ еще болтался маятником в замочной скважине. «Это мой шанс», — пришла четкая и уверенная мысль. «Я должна сбежать. Сейчас или никогда». «Ника, я тебе сказал, ешь!» рявкнул дмитрий перевела взгляд на своего похитителя и не спеша взяла ложку вот и умниц больше я ничего не слышала так как бросилась на мужчину с широко раскрытым ртом схватила его за плечи и впилась зубами в его шею ар захрипел дима я лишь сильнее впилась в его шею зубами и ощутила металлический привкус крови Он громко заорал и замолотил кулаками по моей голове. Было больно, наверное, но я сейчас боли не испытывала. Адреналин поступил в кровь и открыл мое второе дыхание. «Ах ты, сука!» — закричал он, схватив меня за волосы и пытаясь оттянуть от своего горла. Он дернул сильнее, и я почувствовал, что у меня во рту остался кусок тела Дмитрия. Я оказалась прямо перед ним. Не знаю, откуда я взяла силы и бесстрашие, но я вдруг врезала уроду меж бровей, вложив в удар весь свой страх, всю боль и ненависть. Дмитрий повалился на бок. На его белой рубашке расцвел ярко-красный цветок из крови, текший из небольшой раны на шее. Сплюнула мерзость на пол и бросилась к выходу. Захлопнула за собой дверь и заперла ее на ключ. «Макс, Левушка, я скоро вернусь» прошептала я и очень тихо начала красться по длинному и узкому коридору вдоль стены к лестнице, ведущей наверх. Судя по всему, меня держали в цокольном этаже. И тут я услышала голоса. «Стоны!»